шестнадцать я знаю что он не останется в лес алане глупо даже надеяться слишком много лжи и обманов которые люди могут швырнуть ему в лицо слишком много народу его ненавидят к тому же сердцем он материковый житель ему снятся огни больших городов. я не думаю что он сможет остаться, даже если очень захочет точно так же как и я не смогу уехать во мне остров и жан большой мой отец любил элеоанору, но все-таки с ней не поехал.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 По всем законам пятно должно пойти по гольф-стриму, но вопрос решат несколько километров в ту или другую сторону. Но армутье почти наверняка накроет с островом её пока неяс. Яостные течения разделяющие нас, борются между собой. кто-то из нас может только кто-то один, окажется в нефтяном пятне. но ли салан не теряет надежды, мы работаем упорно как никогда. Руейй укреплен и защищен, живо рыбный садок хорошо укомплектован. естсти которому деревянная нога мешает выполнять более тяжелую работу, смотрит телевизор, выуживая информацию. а Филипп помогает к Савье. Шарлота и Меседес работают у Анжела, готовят еду для добровольцев. Ома Гнале и Бостоне почти все время проводят на иортелях. Бриман позвал на помощь всех желающих, у сеинцев и саланцев, чтобы разобрать волноломманные мортелях. А еще он переписал завещание в пользу Марена. Даен, Луло и лэр, Анжела и капуцина до сих пор занимаются очисткой лагулю, и мы планируем использовать шины для постройки защитных барьеров от нефти, если она все-таки доберется до наших пляжей. На случай такой катастрофы может запастлись очистительными средствами. Флин возглавляет это направление работ. Да, он пока что на острове. Ке-кто из мужчин все еще держится с ним холодно. Но геннолеи и просажи приняли его от всего сердца, забыв все происшедшее.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 Иногда мы остаемся там на всю ночь.